Приложение 1. Хронология событий. В моем рассказе о вторжении в Хорезм и событиях, приведших к нему, я пользовался исследованиями Доссона, Ховарса, Бартольда, Даля Круа, дневником Чан Чуня. Самое время объяснить расхождение между работами Доссона, Ховарса и Бартольда, касающиеся прежде всего вопросов хронологии. Первым событием наибольшей важности в войне между Чингисханом и Хорезом-Шахом Мухаммедом была экспедиция Джучи против Меркитов, кульминация которой приходится на битву при Караку. Бартольд указывает на 1216 год, Доссон — год 1218 год. Несмотря на утверждение Бартульда, что у него была возможность использовать источники, недоступные до Соно, существуют серьёзные чисто военные основания для сомнения в дате 1216 года. В высшей степени маловероятно, чтобы Джучи мог дойти до владений каракитаев по берегам реки Талас, когда могущество Гучлука было в самом расцвете. Монголы не трогали его вплоть до 1218 года. И маловероятно, чтобы Чингисхан, желая примерно наказать изменников меркитов, одновременно не постарался бы наказать и главного инициатора их измены Гучлук. Таким образом, и две боевые операции должны были происходить одновременно. Следующий вопрос, стоящий перед Бартельдом, касается времени снятия осады с Алмалыка. Бартльд утверждает, что ДЖБ освободил город в 1218 году. Если это так, уместен вопрос, каким образом ДЖБ в том же самом году достиг Кашгара? Помня о том, что мосты через горные реки и глубокие непроходимые овраги и ущелья от Сатрамнура до Алмалыка были построены лишь Джагатаем в 1219 году, когда он шёл этой дорогой, а перевал Музарт, как явствуют из описания Оуина Латимора, очень трудно проходим, то по Бартольду Он должен был пройти от Алмалыка к Джунгарским воротам, оттуда на Урумчи, Бишбалык, а затем на Кашгар, что совершенно невероятно с военной точки зрения. Исключительное упорство Бартольда в отношении 1216 года приводит его еще к одной ошибке, потому что, установив 1216 год как дату битвы при Караку, он вынужден предположить, что Джебе, а не Джучи, освободил Алмалык в 1218 году. Я же полагаю гораздо более вероятным то, что именно Джучи, воевавший в 1217 году против меркитов в предгорьях Танну-Ола, оставался в Западной Монголии и был наиболее вероятным командующим в экспедиции на Алмалык и против остатков племени меркитов. Смотрите главу четвертую. И вновь Ховорс, Доссон и Бартольд расходятся в отношении времени взятия Бухары и Самарканда. Ховерс устанавливает дату 1219 год, а затем заставляет Чингисхана целый год стоять лагерем у Самарканда, чтобы объяснить последующую хронологию событий. Бартольд же называет 1220 год, но утверждает, что взятие Бухары произошло в феврале, а уже в марте монголы подошли к Самарканду. Досон в отношении этих двух событий распоряжается иначе. Затея Бухары происходит у него в марте, а падение Самарканда в апреле 1220 года. Ховард, говоря, что Мухаммед, спасаясь от монголов, достиг Нишапура 18 апреля 1220 года, даёт совершенно идентичную хронологию событий, ибо Мухаммед бежал из Самарканда едва услышав о падении Бухары. Ольфсен В своей работе Эмир Бухары и его земли, истинном кладезе важной научной информации и очень ценных деталей, представляет факты наибольшей географической важности. Он пишет, что таяние снега в начале марта способствует обильному произрастанию трав, которые вянут и становятся совершенно непригодны на корм скоту, лошадям уже в начале июня. Он также утверждает, что весенние дожди в конце марта превращают глинистую почву в настоящую топкую, скользкую, липкую грязь. Страница 160. А это уже немаловажное обстоятельство для командующего. Во-первых, тровоядной, а во-вторых, неподкованной кавалерией. Ибо в реальности он мог провести её степью только в промежуток времени между таянием снегов в начале марта и первыми проливными дождями в его конце, прежде чем местность обратится в непролазную топь. Точно так же командующий конным войском был бы вынужден искать для своих войск местности, снабжённые большим количеством колодезной и родниковой, то есть годной для питья воды в июне, когда травы в степях полностью выгорали. Если даты Бартольда верны, то встаёт вопрос: что же ели монгольские лошади во время перехода степными просторами от Бэнакета до Бухары? Даты же Доссона настолько хорошо согласуются с научными данными, почерпнутыми мною из работы Ольфсена, что я без колебаний последовал им. Ниже я отмечу ещё одно возражение против хронологии Бартольда. Часто повторяют приказ Чингисхана, отданный им своим войскам со ступеней Бухарской мечети: "Накормите своих лошадей". В этих словах слышатся явные указания на то, что монгольские лошади были в очень плохом состоянии, лишенные в течение очень долгого времени своего любимого лакомства — сочной монгольской степной травы. В таких условиях всякая атака войска Хорезм-Шаха из Самарканда была для монголов опасна. В принципе, во всем остальном, касающемся действий монголов, предваряющих их вторжение в Хорезм, Бартольд и Доссон практически согласны друг с другом. Но существует еще один рассказ о событиях начала этой кампании, настолько невероятный, что я полностью проигнорировал его события в самом тексте моей книги и лишь сейчас вынужден упомянуть о нем, поскольку он содержится на страницах британской энциклопедии и одобрен известным военным критиком-историком Лидл Хартом. Ховарс и Пети де ля Круа утверждают, что Чингисхан направил два тумена под командованием Джучи, еще прежде чем основное войско монголов прошло Джунгарские ворота, на Кашгар, Путь отряда лежал через Джунгарские ворота на Урумчи, Бижбалык, а оттуда к городу Кашгару. Но изучение карты открывает нам тот факт, что путь этот слишком труден и долог, а перевал Музарт в зимнее время года совершенно непроходим. Из Кашгара два Тумена Джучи через горы ворвались прямо в Фергану глубокой зимой, где Джучи встретил четырехсоттысячную армию во главе с Хорезом Шахом Мухаммедом и нанес ей поражение, причинив потери, исчисляющиеся в сто шестьдесят тысяч человек. Увы, как ни странно это звучит, но все перевалы, ведущие через горы из Кашгара в Фергану, зимой всегда блокируются снегом. Тем не менее, это обстоятельство нисколько не смущает Лиддл Харта, утверждающего, впрочем, что вовсе не Джучи, а Джебен-Ойон командовал этими двумя героическими туменами, и надо отметить, что он не называет свой источник. После битвы Джучи двинулся на Джентт. Таким образом, если исходить из рассказа Лидлхарта, Джучи не только разгромил тюркскую армию, во много раз превосходящую его собственные силы, но и находясь на левом фланге наступающих монгольских войск, устремляется против города, являющегося целью монгольских войск правого фланга, и совершает свой марш прямо через центр наступающих войск. Капитан Лидлхарт заслуживает доверия как первый военный историк, по достоинству оценивший военное дарование Чингисхана как великого воина. Жаль, что на этот раз он не обратил внимания на примечания и комментарии в конце первого тома истории Ховерса, в которых нашёл бы исправленную версию текста и пояснение, что поход Джебена к Ашгар 1218 года, и экспедиция Джучи того же года, по всей видимости, смешаны и ошибочно вплетены в рассказ о вторжении в Хорезм 1220 года. Ранее я ссылался на датировку Бартольдом падения Самарканда. В своём рассказе о преследовании Мухаммеда Джебеи Субудаем Он утверждает, что их силы форсировали Амударью в мае и достигли Нешапура в начале июня. Хронология эта согласуется с датами Доссона. Однако опять возникает вопрос, можно ли доверять дате Бартельда, касающейся падения Самарканда, то есть месяцу марту. Если Самарканд пал в марте, Почему Чингисхан выжидал целый месяц, прежде чем направил Джебей Субудая по следу Мухаммеда? Если же мы примем дату до сона, то есть месяц апрель, таких возражений не возникает. Мы легко можем поверить, что великий хан или главнокомандующий, едва узнав, что Хорезм Шах обратился в бегство, не стал ждать и немедленно направил двух своих лучших военачальников преследовать добычу. Если же принять на веру хронологию Бартельда, то очень трудно объяснить причину его проволочек. Теперь самое время пояснить мою хронологию военных действий Ванголов к югу от Амударьи. Я следовал до Соно в его хронологии экспедиции то Хучара, то Гачара и Туле в Хорасан потому что его хронология хорошо соответствует военным аспектам ситуации. Затем, когда он утверждает, что Туле получил срочный приказ от главнокомандующего идти на соединение с основной армией, что было вызвано активизацией деятельности Джалалиддина к югу от Гиндукуша, необходимо уточнить дату битвы при Парване-Парване и осады Бамиана. Дата похода на Ургенч должна помочь в восстановить общую хронологию событий, потому что войско монголов, осаждавшее его, было также вызвано великим ханом для участия в операциях против Джалаладдина. Также ясно, что Джагатай был у Бамиана, возле стен которого был убит его сын. Таким образом, осада Ургенча должна быть датирована периодом времени между бегством Джалаладдина февраля 1221 года из Хорезма и падением Бамиана. К ключом к определению даты начала осады Ургенча мы можем считать время перехода монгольскими войсками, движущимися на город реки Амударьи. Вембери вспоминал трудности, с которыми столкнулся при форсировании Амударьи, когда река была уже совершенно свободна ото льда, в то время как Барнаби в своём путешествии в Хиву живо изобразил лёгкость, с какой перебрался через скованную льдом реку. Отсюда гораздо легче поверить в то, что монголы перешли реку по льду выше Ургенча в январе или феврале месяцы. Очень большие потери монгольских войск могут быть частично приписаны эпидемическим заболеваниям, разразившимся в середине лет. Бартольт утверждает, что войско Угедея и Джегатая шло на Ургенч из Бухары. В то время как Джучи, который, как он полагает, оставался в Сыгнаке с 1220 года, приближался к Ургенчу с севера, возможно, тем же самым путём, каким много столетий спустя прошёл Барнаби. С военной точки зрения против этого можно сделать следующее возражение. В Ургенче находилась армия численностью 90 тысяч человек, и трудно поверить, чтобы она не воспользовалась удобным случаем поодиночке разгромить разобщенные силы врага, пока они не объединились и тем самым не сравняли с ней свои силы. Бартольд также утверждает, что Ургенч пал в апреле 1221 года но все авторитетные источники согласны в том, что смерть Хорезм-Шаха Мухаммеда и случилась в декабре 1220 года, и что Джалалет-Дин покинул Ургенч в феврале 1221 года после короткой остановки при первых известиях о приближении монголов. Я испытал немалые затруднения, пытаясь найти причину, по которой Бартольд называет апрель месяцем падения города, не иначе в силу доверия к какому-то сомнительному источнику. У Джалал ад-Дина не было времени собрать здесь армию, и, конечно же, в апреле он не мог особенно тревожить Чингисхана. Познакомившись с другими рассказами, говорящими, что осада продлилась 6 месяцев, я пришёл к выводу, что падение Ургенча должно датироваться июнем или июлем, причём более вероятен последний месяц, поскольку эта дата хорошо согласуется с боевыми действиями в Иране и Афганистане. Если Туля прибыл к Мерву в конце февраля, Разграбление города должно было произойти где-то во вторую или третью неделю марта. Затем последовало осада Нишапура и опустошение Харасана, которое могло продолжаться в течение двух месяцев. Мы можем датировать время окончания этих боевых операций второй или третьей неделей мая. Поход на Герат продолжался с большим обозом и осадной техникой тянулся медленнее обычного. В данном случае монголы потеряли свою стремительность и подвижность, но в любом случае город был взят в конце июня или в начале июля. Лежавший далее на восток Таликан продержался 6 месяцев. И можно предположить с уверенностью, что осаждён он был В начале того года, когда Чингисхан отправил небольшие конные отряды в Фергану и Бадахшан, и возможно, что новости о деятельности Джелал ад-Дина вынудили Чингисхана взять руководство осадой в свои руки. 6 месяцев осады опять дадут нам июнь или июль. Подтверждение этому можно найти в других источниках. В дневнике Чанчуня, китайского мудреца и даоса, Есть упоминание о том, что он встретил тангутских послов 27 октября 1221 года. И те заявили ему, что оставили Чингисхана 1 августа 1221 года и что монгол сейчас, то есть в октябре, преследовал Джелал ад-Дина по дороге в Индию. Похоже на то, что тангутские послы оставили ставку Чингисхана как раз в тот момент, когда он со дня на день собирался двинуться на Мобиан. Когда мы вспоминаем с какой поспешностью и настойчивостью требовал Чингисхан возвращения к нему других армий, становится ясно, что он не хотел идти к Бамиану, не получив заблаговременно подкрепления из Хорезма и Хорасана. Находясь гораздо ближе других, Туле вероятно прибыл к нему первым. Войска монголов, взявшие Ургенч, присоединились к Чингисхану уже после того, как поход на Бамиан начался. Следующим важным событием была битва на Инде. Бамиан должно быть пал в августе или сентябре. И если мы примем во внимание быстроту последовавшей за его падением погони, то для времени битвы на Инде У нас не останется иного выбора, кроме сентября или начала октября 1221 года. И в самом деле, преследование Джалалиддина едва ли могло продолжаться дольше, ведь известно, что перевалы и горные дороги между Газни и рекой Инд полностью блокируются снегом на зиму, длящиеся в этих местах с середины ноября по март. Точно так же и горные перевалы и тропы Гендукуша уже в октябре засыпаны снегом. Исключение составляет лишь перевал Хавак, который и был тем перевалом, которым мог воспользоваться Джагатай, когда в феврале шел от Первана-Парвана на север восстанавливать мост через Аму-Дарью. Хронологии этого периода монгольских походов нас обеспечивает китайский источник особой важности. Он даёт нам дату, которая сама по себе может служить краеугольным камнем всей хронологии описываемых событий. Речь идёт о даоссе Чанчуне. Чанчунь видел полное затмение солнца 23 мая 1221 года. И если мы попытаемся установить местоположение китайца в это время, то окажется, что он приблизительно находился на 48-м градусе северной широты и 114-м градусе восточной долготы, и весь маршрут его путешествия может быть легко нанесен на карту. К тому же и астрономия вполне подтвердила эту дату. Если верить Чанчуню, Джегатай вернулся ремонтировать мост на Амударье в феврале 1222 года. Некоторые источники называют не Амударью, а реку Пендж. В это время Чингисхан вовсе не торопился возвращаться назад в Гиндукуш. Он долго стоял у стен Пешавара, а потом не торопясь пошёл назад через Хайберский перевал в окрестности Кабула. Если допустить, что Джигатай некоторое время был с ним, у нас получится 5 месяцев с момента ухода из Бамяна до того момента, когда Джигатай направился от Кабула на север на ремонт моста. Такое промедление кажется вполне понятным, если учесть, что была зима и против монголов уже не действовал никакой серьёзный враг. Последующие боевые операции: поход Балано и Йона в Пенджаб и поход Джагатая через Белуджистан в Тест-Тикс. Окончательное уничтожение Герата таким образом должны быть отнесены к 1222 году. Правда, хронология Чанчуня расходится с хронологией монгольских, китайских и персидских авторов, но дата солнечного затмения, описанного им, окончательно несомненно и пересмотру не подлежит. Например, по Досону Баланоён был послан в погоню за Джалалиддином на следующий день после битвы на берегу Инда, которая, как думает Досон, произошла в декабре. Ещё он уверенно говорит о том, что страшная жара вынудила Баланоёна вернуться. Если мы примем последний факт, за совершенно достоверный, то получится, что поход Бала-Ной-Йона проходил в самое жаркое время года этих мест между середины апреля и серединой сентября, а не зимой и ранней весной, как было бы, согласись мы, с датой, которую Доссон сам дает битве на Инде. Датировка похода Джагатая должна быть сходной. Если Джагатай начал поход в Бала-Ной-Йона По Белуджистану, вернувшись с берегов Амудари, получится, что он стоял лагерем близ Теза летом 1222 года. Если допустить, что он двинулся в Белуджистан сразу после битвы при Инди, получится, что он был в Мекране во всене летом, а зимой. Но против этого говорит заметка из дневника Чанчуня о том, что Джигатай без всякого сомнения был на берегах Амудари. И это утверждение никоим образом нельзя сбросить со счетов или опровергнуть, а кроме того, известно и всеми авторами повторяется, что Джигатай потерял многих своих людей от палящей летней жары, особенно жестокой в горах Мекрана и Белуджистана. И ещё известно, что отжилали Дин бежал в Деле И не было никакой необходимости сразу после его разгрома направлять в Белуджистан монгольские силы, которые должны были бы помешать врагу пробраться из Индии в Иран через районы Белуджистана. Чингисхан начал этого опасаться позже, уже к концу весны 1222 года. Окончательное взятие Герата Вероятнее всего, произошло 14 июня 1222 года по Ховерсу. Если осада длилась 6 месяцев, она должна была начаться в январе. Если предположить, что монгольские войска достигли Герата за 4-6 недель, получится, что оно вышло из Кабула в декабре 1221 года. Если битва на Индии произошла в конце сентября 1221 года, Чингисхан едва ли рискнул бы отправить такое большое войско, прежде чем удостоверился, что не подвергнется неожиданному нападению возможного врага. Когда Чан-Чунь в мае 1222 года посетил его в Афганистане, силы, бывшие к тому времени под рукой великого хана, были достаточно невелики. Семьдесят тысяч человек осаждали Герат. Двадцать тысяч во главе с Баланойоном находились в Пенджабе. Двадцать тысяч увел Жагатай в Белуджистан. Двадцать тысяч под командованием Джебе и Субудая ушли далеко на запад. Несомненно, армия, осаждавшая Герат, включала рабочих и пленных — Так что число воинов в ней не превышало 30-40 тысяч человек. Ещё одно вычитание касается Джучи. Он увёл с собой из общего войска монголов от 15 до 20 тысяч человек. Не забудем и о потерях армии Чингисхана, вызванных осадой Ургенча, поражением Кутуку, Хутаху упервана, наконец, битвой на Инди. Помимо этого были и текущие потери, связанные с пребыванием воинов-завоевателей в чужих, враждебных им странах. Если мы оценим потери при осаде и взятии Ургенча в 10 тысяч человек, потери у Первана в 12 тысяч, на Инде в 5 тысяч, то получится цифра 27 тысяч одних только убитых в сражениях. В остальном, принимая в расчет... Тысячу человек в месяц в качестве нормальных, обыкновенных, текущих потерь, ранеными, умершими от ран, болезней, тягот, походов, рук местных жителей и так далее, к концу 1221 года получится сумма в 24 тысячи человек. И это дает нам цифру общих, более чем вероятных потерь монгольского войска, которая равна 51 тысяче человек. У нас нет исторических свидетельств о прибытии к Чингисхану помощи и подкреплений из Монголии, но вполне возможно, что к его войску присоединились туркмены, точно так же, как они присоединились к войскам Джебе и Субудая. Также не забудем о том, что хотя Джагатай и Баланойён имели каждый по 2 тумена, Домены эти были очень ослаблены потерями и вполне возможно, тоже пополнены туркменскими союзниками монголов.